4-16 Ролли В конце февраля в Лейденском университете в Нидерландах был отменен показ шедевра Сергея Зенштейна Броненосец Потемкин во избежании дискуссий, связанных с ситуацией на Украине. Одновременно в Испании запретили показ Соляриса Тарковского, а в Литве решили не показывать документальный фильм о Велимире Хлебникове. «Царствие ему небесное», а поэте, написавшем стихотворение «Отказ». Вот оно. «Мне гораздо приятнее смотреть на звезды, чем подписывать смертный приговор. Мне гораздо приятнее слушать голоса цветов, шепчущих «Это он», склоняя головку, когда я прохожу по саду, чем видеть темные ружья, Стражи, убивающий тех, кто хочет меня убить. Вот почему я никогда, нет, никогда не буду правителем. Мальчишкой, когда я позволял себе какие-нибудь шалости и огорчал маму, она говорила, "Пауло, как ты до такого докатился?» Вот и мне в те дни все время хотелось спросить. «Люди?» «Как мы до такого докатились?» Несколько дней спустя Кардивский филармонический оркестр убрал из программы концерта Увертюру Чайковского 1812 год, посчитав ее исполнение неуместным в такой момент. Узнав об этом, я окинул взглядом свои русские книги и спросил себя, «Что мне сделать, чтобы быть хорошим европейцем? Выбросить их?» Когда чуть позже в Миланском театре одна милейшая журналистка спросила меня, какая роль отводится сейчас работникам умственного труда, я ответил, «Я рад, что вы задаете мне этот вопрос». Несколько лет назад похожий вопрос задали великому русскому поэту Иосифу Бродскому, на что он ответил, «Писать хорошо. Это трудная роль», — сказал я.